Явление седьмое. Те же и Кулигин. Кулигин. Вот вам ваша Катерина. Делайте с ней что хотите. Тело ее здесь, возьмите его. А душа теперь не ваша. Она теперь перед судьей, который милосерднее вас. Кладет на землю и убегает. Кабанов бросается к Катерине. Катя, Катя! Кабанова. Полно! Об ней плакать-то грех! Кабанов. Маменька, вы ее погубили! Вы, вы, вы! Кабанова. «Что ты? Аль себя не помнишь? Забыл, с кем говоришь!» Кабанов. «Вы ее погубили! Вы! Вы!» Кабанова сыну. «Ну, я с тобой дома поговорю!» Низко кланяется народу. «Спасибо вам, люди добрые, за вашу услугу!» Все кланяются. Кабанов. «Хорошо тебе, Катя! А я-то зачем остался жить на свете да мучиться?» Падает на труп жены.